Ну что, друг, маршал грустишь? Иногда генерал глас называл дармита размера по-прежнему, а не господином. Эту моду занесли на фарсан русские офицеры, и прошедшим горнило той страшной войны такое именование далеко не всегда оказалось уместным. Есть немного, почти незаметно улыбнулся тот. Захандрил я что-то. Ничего, хотнул глаз. Сейчас новости услышишь, и хандра сразу пройдёт. Ставинский здесь Только что от меня вышел, ответил Дармит. Думаю, ещё не успею к себе в адмиралтейство вернуться. Зави, новости и его касаются. Пожав плечами, маршал через Билкомб передал адмиралу просьбу срочно зайти в его кабинет. Тот действительно ещё не покинул резиденцию и буквально через 3 минуты появился на пороге. Его просительно посмотрел сперва на Дармита, затем на Гласса. "Приветствую", поднял руку генерал. — Садись, а то тут такие новости, что ты и с ног упасть можешь. «Снок — С ног? — удивился Ставинский. — С чего бы это? — Ладно, говори. Он подошел к ближайшему стулу, сел и требовательно уставился на глаза. Тот усмехнулся, тоже сел и приступил к рассказу. — Так вот, други мои. В малой галактике вчера возникло множество пространственно-временных аномалий, из-за чего несколько тысяч разумных на пограничных пространственных станциях погибло. Один двоих крейсер вообще исчез, провалившись в одну из этих аномалий. На месте его исчезновения обнаружили неизвестного типа крохотный корабль. На нём находились трое умирающих разумных: человеческая женщина и двое гигантских насекомых. Их поместили в тианг и сейчас летит Но интересно даже не это, а государственная принадлежность корабля. И какова же она? Подался вперёд арт-адмирал, всем мутрому ощутив что-то необычное. Российская империя. Уранил глаз, как-то странно улыбаясь. Ты издеваешься? Хмуро посмотрел на него Ставинский. В том-то и дело, что нет, спокойно сказал генерал. Мало того, насекомые считают себя русскими и имеют русские имена. Они из другой вселенной, где время опережает наше на 10.000 лет. То есть там сейчас 121 век от Рождества Христова. Российская империя занимает огромную территорию, почти 5 галактик, сотни тысяч населённых планет. Больше на данный момент ничего неизвестно. Ожидают, пока женщина придёт в себя. Считать её память не смогли даже два архи. Дело растерянно протянул арт-адмирай «Слушай, передаю ордену просьбу поделиться информацией, после того, как выяснят больше». «Они и сами поделятся. Знают, что на фарсе немного русских, которых все это крайне заинтересует. Сейчас Аарон тоже так сделали. Мне пришло срочное сообщение. Я прочитал его и понял, что надо срочно рассказать вам двоим о случившемся». «Мне интересно, что все это может значить», – прорчал Дармит. «Подозреваю, что это неспроста. Вот хоть кол мне на лбу тиши». Такие события случайными не бывают. Думаю, нас ждут неприятности и немалые. Как бы ни очередная война. Россия никогда первой не нападает, возразил Ставинский. Это ваша Россия, усмехнулся маршал. А что собой представляет Россия, раскинувшаяся на пять галактик, ты знаешь? Нет, вынужден был признать арт-адмирал. Вот то-то же. Не стоит ее идеализировать, это не ваша родина. На всякий случай объявили ко предбоевую тревогу по флоту. Мало ли, моя интуиция буквально вопит о том, что воевать придётся. С кем, когда и как, понятия не имею, но нужно быть готовыми в любом случае. Некоторое время три человека молчали, думая каждое в своём. Дармет беспокоился, как бы опять на родную планету какая-то неприятность не свалилась. Гласно наоборот, думал о том, что скорее всего придётся снова идти на помощь союзникам. Оставинский все еще был потрясен неожиданным появлением Российской империи огромных размеров, прожившей 10 тысяч лет и не погибшей при этом. Невероятно, но факт, генерал не стал бы так над ним шутить, понимая, что это означает насмерть поссориться. «Внимание!» – раздался голос из кинорезиденции. «Срочный вызов от Никиты Нинашева, альфа-координатора, орден Арн. Подключай!» – оживился Дармит. Он довольно долго не видел зятей и внучки, сам собирался с ними связываться. «Приветствую!» – появилось на стену в голой экране лицо Никиты. «И тебе добрый день!» – прогудел генерал, маршал вторил ему. Арт-адмирал поприветствовал Аарон кивком. «Как Лави, как дети!» Никита улыбнулся. Детей у них с женой было уже шестеро, четверо первых выросли и разлетелись из гнезда кто куда. Двое последних, мальчик и девочка, были еще маленькими, всего по 10 лет. Лави сама занималась их воспитанием, не отдавая воспитателям. Она сейчас жила в столице Кээль-Энах, в общине Арн, обосновавшейся на большом острове в океане. Гостей люди Ордена, как и раньше, не особо любили. Молодая женщина передала для любимого деда голос-запись и обещание вскоре связаться, чтобы показать успехи подросших правнуков. Дармец с удовольствием просмотрел запись, подъехидные комментарии и гласы, не обращая на них внимания, давно привык к манере общения старого друга. Правнуки радовали весёлыми мордашками и жизнерадостностью. Они днями не вылезали из моря. "Я вот чего позвонил", произнёс Никита, когда Жаташ несколько унялся. "Российской империи из другой вселенной, вы уже знаете?" "Знаем", подтвердил Глаз. "Как раз перед твоим звонком её обсуждали". Нечто удивительное вмешался в разговор Ставинский. Больше ничего не выяснилось. Выяснилось. Резко помарочнел альфа-координатор и Фарсенцы это сразу отметили, переглянувшись. Наши гости, Ирина Александровна Тихонова, пришла в себя и сообщила очень много всего. Российская империя это интересно, но куда важнее другое. Очень может быть, что нам вскорости предстоит новая война. Причём война страшная. Россия сейчас держит все свои флоты в боевой готовности, ожидая нападения из другой вселенной. Цивилизация не слабее ее самой, тоже ни одну галактику под себя подмявшая. Некие Юои-Жерг – неприятный народ с очень жесткими моральными нормами, полагающие, что все, кто эти нормы не соблюдают, являются животными, и относиться к ним надо соответствующе. «Кого-то мне это напоминает», – усмехнулся глаз. Мы не настолько зашорены, возразил Никита, сразу понявший в чьей огород брошен этот камень. Беда его и жёг в том, что они не соблюдают принцип другому тоже больно. Им плевать на чужие боли и горе. Вот это нас с ними и отличает. Для них главное принудить всех вокруг к соблюдению своих норм, а метод принуждения не важен. Самое страшное, что иели имеет возможность преобразовать хоть вас, хоть нас в то, что им хочется, поскольку обладает корпусом очень сильных эмпатов, способных напрямую изменять эгрегоры народов. То есть, если этим димпатам, как назвала их Ирина Александровна, представится возможность несколько часов поработать над эгрегором Фарсана или любой другой планеты, то всё её население, за редким исключением, само радостно побежит в их руки. Ты не шутишь? Побледнело от такого известие Дармит. "К сожалению, не шучу", вздохнул Никита. "Та же Ирина Александровна принадлежит к ордену осознания, иначе говоря, диэмпатам Российской империи. Она заявила, что существование многопланетных государств без диэмпатического корпуса принципиально невозможно. В их вселенной это является аксиомой, и для неё стало шоком, что у нас таковых нет. Над всем этим стоят различные структуры контроля. Мы однажды сталкивались с неким Сефисом из них". По словам нашей гостьи, также существует очень древняя структура Адай Арн, которая вполне возможно стоит за созданием нашего ордена. Слово Арн говорит об этом чётко. Но всё это пока только предположение. Предположение не предположение, а к войне на всякий случай готовиться надо, констатировал Дармит, чтобы нас не захватили в расплох. Нас уже однажды захватили, больше не хочется. Вы правы, согласился альфа-координатор. Мы тоже будем готовиться. «Как же это все не вовремя? У нас и так проблем выше крыши, а тут еще и это». «Хм, так проблемы, приходя, нас никогда не спрашивают», охотнул генерал Глаз. «Что ж, мы будем наготове». «Сколько у вас сил в малой галактике?» поинтересовался Никита. «Немного», признал генерал. «Около сотни призраков, две тысячи обычных кораблей разных классов, плюс восемьсот нерп, и быстро перебросить дополнительные не получится». «Как и у нас». Сейчас Кирванок ведёт переговоры с Кирсиалем, и им возможное вторжение опасно не менее, чем нам. Так вы допросили эту самую Тихомирову? Хмуро поинтересовался Ставицкий. Кто у них на престоле? Михаил XVII из рода Романовых, ответил Никита. Насколько мне известно, у них история пошла другим путём. В конце XIX столетия великий князь Георгий выжил и взошёл на престол вместо Николая, по какой-то причине отрекшившегося или убитого. Тихомиров не знает точно. Также у них мальтийский орден окончательно перебрался в Россию. На его основе и был создан в середине следующего века орден осознания. Благодаря чему примерно за 200 лет все страны земли вошли в состав империи, которая вскоре вышла в космос и начала постепенно расширяться. Всего лишь Георгий вместо Николая закусил губу арт-адмирал, которому откровенно больно было это слышать, особенно при воспоминании, как всё сложилось на его покинутой родине. Все волишь Вы выпустили ордер на сознание, сыгравший ключевую роль в дальнейших событиях, напомнил альфа-координатор. Но это пока только воспоминания, Ирина Александровна. Не слишком ты интересовавшийся историей. Выйдем на контакт с Империей, узнаем точнее, что там было. А пока нам надо готовить свои флоты к возможной войне. Вы правы, взял себя в руки Ставицкий. Нашими силами в Малой Галактике командует Нарен Тригаен. Довольно талантливый адмирал, хоть опыта у него и маловато. Я сегодня же свяжусь с ним и отдам все нужные приказы. Прошу только, если что-то ещё произойдёт, немедленно поставить нас об этом в известность. Естественно, наклонил голову Никита. А теперь извините, мне пора. Очень занят. Да, чуть не забыл сообщить, уважаемый маршал, что примерно через 10 дней вас посетит Лавис с младшими детьми, которые ещё не бывали на Фарсане. Она хочет показать им свою родину. Буду очень рад повидать внучку. Широко улыбнулся Дармит. Альфа-координатор наклонил голову прощаясь и отключил связь.